В этот вечер долго не спали в бревенчатом доме на склоне изумрудной сопки. Лигов и Северов сидели с женами за столом и обсуждали посещение Дальтона. Надо было принимать какое-то решение. «Дальтон чувствует, что ему скоро придется уйти из наших вод, и вот он, позабыв о гордости, пришел к нам, пытался сделать нас своими агентами», — говорил Лигов. Пришел он спокойно, очевидно, знает, что вблизи нет русских сторожевых кораблей. «Да, похоже на то, что ему обо всем известно», — согласился Северов. «Твое предупреждение о том, что ты пошлешь сегодня нарушенного в Николаевск, не произвело на него никакого впечатления. Будешь ли посылать?» «Нет», — вздохнул Лигов, — «это бесполезно». Мария с заботой и любовью смотрела на усталое лицо мужа. Олег Николаевич заметно пока только для нее постарел, появились мешки под глазами, глубже стали постоянные морщины на лбу и у губ. Лиза, занятая своими малышами, не принимала участия в разговоре. Она часто уходила в спальню, но это не мешало ей внимательно следить за беседой и вместе со всеми переживать за судьбу колонии. «Он угрожал нам», — напомнил Алексей. Сейчас ему не до нас, он поспешит теперь набить как можно больше китов, натопить жира, выробить уса, — размышлял Лигов. Если в этом году никто не тронет, придет он и на следующий год. Что же тогда делать, жить в вечном страхе? — воскликнула Мария. Как сегодня волновались все венки. По окончании промысла я со шхунами Аляска и Мария уйду во Владивосток и буду там добиваться помощи губернатора», — решил Лигов. «Ты, Алексей, зиму проведешь здесь». «Согласен», — Северов одобрил план друга. «Мы здесь спокойно проведем зиму без тебя». «А теперь спать», — поднялся Лигов. «Завтра рано снова в море». Дальтон, спустившись в льбот, угрюмо молчал, но едва оказался на палубе своей шхуны, как накричал на капитана требуя быстрее выходить в море. Нет, он ничего не опасался. Его просто охватило бешенство, вызванное неудачной поездкой к Лигову. Все расчеты были спутаны. Так хорошо продуманная схема оказалась бесполезной. Неужели через год-два ему придется отказаться от богатого Шантарского моря, смириться с тем, что здесь тысячи долларов будут литься в чужой карман? Дальтон быстро зашагал по каюте, разбросав кресло. Чутьем опытного дельца он понимал, что Лигов может в конце концов своей настойчивостью привлечь в Петербурге, Иркутске и Владивостоке внимание к положению Шантарских островов, к нахождению здесь иностранных китобоев, и тогда власти будут вынуждены прислать сюда военные корабли. Потерять Шантарское море? Нет. Дальтон без боя его не отдаст. Если же Лигов действительно будет ему мешать, тогда... Дальтон взглянул на свою руку, сжатую в кулак. Он раскрыл его. На ладони лежала раздавленная сигара. Среди черно-коричневой массы светилось кольцо обладки с маркой лучшей табачной фабрики гаванны. Дальтон подошел к иллюминатору и швырнул раздавленную сигару в воду. Потом долго смотрел на темное ночное море, журчащая у бортов шхуны. Генерал Грант быстро шел к острову Большой Шантар. Глава 12. Осень в Приморье выдалась поздняя, теплая, золотистая. Уже наступила октябрь, а тайга, покрывшая склоны сопок, круто спускавшихся к бухте Золотой Рог, мыс, на котором поселился первый купец Чуркин, Горели багрянцам кленов, широких и шершавых листьев дикого винограда. Молодо-свеже зеленели пихта и кедр. В прозрачном чистом воздухе серебристыми нитями проплывали паутинки. Владислав Станиславович стоял у раскрытого окна своего кабинета и, перебирая брелоки в цепочке часов, любовался густой в то же время нежной синевой бухтой, густой тайгой. На полном, еще более округлившемся лице Ясинского, Было выражение удовлетворения. Нет, он не ошибся, когда решил переселиться в этот далекий, еще мало кому известный край. Пусть кругом непроходимые леса, полные дикого зверя, часто по ночам до жителей нового русского порта Владей Востоком доносится рык тигра, а днем нередко на узке в колдобинах улицы выскакивает мелкое зверье, а то пронесется... Закинув на спину ветвистые рога с глазами, налитые кровью, пятнистый олень. Красивое, грациозное животное. Олень-цветок, как зовут его китайцы, с присущим им поэтическим восприятием природы. Пусть рано засыпает маленький поселок, а по воскресеньям царит скука, Владислав Станиславович видит его будущее. Полные цепкие пальцы крепче сжимают брелоки на золотой цепочке. С золотом, Большим золотом обещает отплатить эта земля за свое пробуждение. Прошло всего несколько лет, как высадился на этом диком берегу прапорщик комаров, а сейчас уже пролегли улицы, правда еще с невыкорчеванными корнями деревьев. Строятся дома, не только деревянные, но и кирпичные. Выстроил себе уютный двухэтажный домик Ясинский из кирпича, выписанного из Голландии. Все больше прибывает сюда людей, меньше из России и больше из других стран — Германии, Китая, Голландии. Не проходит и дня, чтобы в порту не бросило якорь какое-нибудь судно. «Самая удобная стоянка для кораблей на западном побережье Тихого океана», — вспомнились Есенскому слова американского корреспондента, побывавшего недавно во Владивостоке. Есенский улыбнулся. «На том же судне, на котором прибыл корреспондент», пришло Владиславу Станиславовичу и письмо от Джилларда. Советник президента китобойной компании сообщал, что Дальтон весьма доволен качеством товара, полученного от него, и что, возможно, он, Джиллард, в ближайшее время будет иметь удовольствие беседовать с Есенским о новых коммерческих делах. Какие это новые коммерческие дела? Есенский задумался – Уже не раз он ломал над письмом голову, но ответа не мог найти. Что может принести ему встреча с Джиллардом? Убыток, неприятности или возможности получения прибыли? Откуда? Фракт судов он держит в своих руках так же, как и снабжение береговых поселений товарами, как и продажу опиума китайским поселенцам. Слава Богу, что англичане приучили их курить маковый сок. Это дает неплохую прибыль Синскому. Перепродажа китовой продукции Лигова идет без всяких затруднений. Так зачем же все-таки собирается сюда Джиллард? Впрочем, не стоит напрасно беспокоиться. Поживем, увидим. Во всяком случае ему опасаться нечего. Сейчас Владислав Станиславович – один из уважаемых жителей нового поста, который вот-вот будет объявлен городом. Есенский скользнул взглядом по кораблям, стоявшим в бухте, и задержался на высоких мачтах клипера «Иртыш». Это напомнило ему о лейтенанте Клементьеве. Клиппер вернулся из длительного крейсерства в Берингово море накануне, а уже сегодня Клементьев с полудня у него дома. Есенский прошелся по кабинету, остановился у стола, наклонил голову. «Очень, очень хорошо, что Тамара нравится этому лейтенанту» климентьев из старой почтенной фамилии. Впереди у него блестящая морская карьера. Владислав Станиславович улыбнулся своим мечтам. Что же, осенью будущего года можно будет сыграть свадьбу. Годы Тамары терпит, спешить не надо. Возможно, что кто-нибудь познать не увлечется дочерью. Много сейчас будет приходить из Петербурга судов на восток. Много на них служит офицеров знатных фамилий. Владислав Станиславович проверил... Закрыт ли маленький сейф, подошел к двери и прислушался. В гостиной был слышен голос Клементьева. Офицер что-то рассказывал Тамаре. Кошлинув, Есенский вошел в гостиную. климентьев поднялся с дивана, на котором сидел рядом с Тамарой. Рослый он за эти годы возмужал еще больше. Лицо его покрывало загар. Глаза, как всегда, смотрели прямо и честно из-под черных широких бровей. — Сидите, сидите, — замахал руками Исинский. — Мешать не буду. Вам, молодым, только и ворковать. — Послушайте, папа, — заговорила Тамара, — что говорит Георгий Георгиевич? Просто не верится. Как так можно? — Чем вы взволновали так мою Тамару? — с улыбкой спросил Исинский, хотя ему больше хотелось узнать, когда климентьев будет произведен в следующий ранг. — Повествую о нашей морской жизни, о злодеяниях, которые творят иностранные браконьеры. Голос у Клементьева был ровный, густой. «Злодеяние», — Исинский почувствовал в словах офицера, «что-то для себя интересное, важное. Иначе назвать не могу», — твердо проговорил климентьев и взгляд его кари глаз стал строгим, почти гневным. «Уподобляясь пиратам, совершать набеги на поселение Камчедалов, учинять грабежи, разорения, на командурских островах побоище морских котиков». «Ай-яй-яй-яй!» — покачал головой Исинский. Но в его возгласе не было возмущения. Этого не заметил Климентьев и продолжал. «Китоловы по-прежнему бьют животных в наших водах. Мы крейсируем у командор, а моржей бьют у Чукотки. Наш клипер идет на север, а в Охотское море на всех парусах спешат китоловы». «Согласен, согласен с вами, дорогой Георгий Георгиевич. но что поделаешь?» — Исинский развел руками». Слаба еще Россия в этих столь отдаленных местах. Наш командир, капитан второго ранга, господин Рязанцев, составил рапорт проекта об охране богатств русских восточных вод, сказал Климентев. Есенский насторожился, это было важно. Он жадно слушал офицера, опасаясь даже лишним движением прервать его, отвести от мысли, но георгий георгиевич молк, и, спросив у Тамары разрешения, закурил. Есинский был разочарован и не выдержал. Что же в проекте господина Рязанцева значится? В подробности не посвящен, подвинув к себе пепельницу Клементьев. Однако весьма важные меры, как довелось узнать. И офицер повернул разговор. Что слышно о господине Лигове? Как процветает его предприятие? климентьев говорил с нескрываемой заинтересованностью исенскому это не понравилось он чувствовал что у георгия георгиевича не праздное любопытство а нечто большее владислав станиславович не любил когда его делами интересуются другие и потому ответил сухо уклончиво мало что слышно о нем очень хотелось бы вновь видеть капитана лигова сказал климентьев Но Исинский не поддержал разговора и, пригласив Георгия Георгиевича к обеду, вышел. Молодые люди остались одни. Клементий взял девушку за руку. Тамара, вопросительно ожидающе, смотрела на моряка. Ее щеки заметно порозовели. Георгий Георгиевич сказал «Тамара, я хочу нынче просить у ваших родителей согласия на наш...» «Нет, Жорж, нет», — покачала головой Тамара и высвободила свою руку. Лицо ее пылало от волнения. «Мне пришлось услышать, как папа и мама говорили, что дадут согласие на наш брак, когда вы будете произведены в капитал-лейтенанты», — голос ее прервался. «Зачем же вам выслушивать отказ?» Она не смогла сдержать слез и прикрыла глаза платком. климентьев сидел выпрямившись, точно окаменев. «При же здесь звание производства? Разве...» счастье любящих людей зависит от этого а что если бы он поделился с владиславом станиславой чем своими думами нет никому об этом ни слова пока он сам окончательно не решит иначе можно потерять тамару моряк тихо и нежно сказал не нужно расстраиваться тамара глупая глупая я пыталась обернуть в шутку и замять свою минутную слабость девушка она улыбнулась климентева неуверенно просительно «Вы ведь скоро будете капитаном, верно? Скоро!» «Так точно!» — шутливо, по-военному ответил климентьев стараясь подержать настроение девушки. «Сыграйте что-нибудь веселое, в честь нашей скрытой от всех помолвки!» «О, Жорж!» — только и проговорила Тамара. Она поднялась с дивана и, неожиданно быстро поцеловав моряка в щеку, легко подбежала к пианино. Однако играть ей не пришлось и два пальца коснулись клавишей, как первые звуки слились с пушечным выстрелом. «Какое-то судно пришло!» — воскликнула девушка и бросилась к окну К ней присоединился климентьев Из-за Чуркина мыса выходили две шхуны, быстро теряя свои паруса. «Да это же капитан Лигов!» — воскликнул радостно климентьев узнав в первом судне шхуну Мария. «Как это отлично, что он пришел! Вы уже уходите!» «С грустью спросила Тамара. Нет-нет, Клементьев не сводил глаз со шхун Мария и Аляска, которые становились на рейде. Выражение его лица было новое, незнакомое девушке. Тамара смотрела на моряка и видела, что его мысли сейчас были далеко от нее».